Лорд вампир, как всегда, был прав. С обретением меча Пераза, делоу магнификуса пошло веселее. Он самозабвенно фехтовал раз за отраза, чувствуя себя всё уверенней. На хорошего противника тратил не более 10 ударов. Зрители при его появлении на поле восторженно скандировали: "Слава смерти! Слава странному!" Многие бойцы просто снимали свои кандидатуры, когда узнавали, что он их противник. За пять дней второй проколол два гномьих, два человеческих и шесть орчих сердец, а заодно выпустил на волю шестнадцать рабов и стал обладателем двух скакунов, белого и черного, двадцати одной золотой монеты и еще десятка дорогих побрикушек. Все это время Абхараш наблюдал за его поединками с трибун. Красавица Друче на трез отказалась принять предложенную ей молодым человекам свободу и готовила обеды, а заодно охраняла алтарь возрождения в их отсутствие. Вечерами все трое собирались у костра и тешили друг друга рассказами. Ночью дежурили по очереди. К концу пятого дня, когда Магнифкус выпыхивал своей трубочкой у костра, а Кать штопала его порезанную в схватке куртку, Лорд вампир вернулся в пещеру озабоченный. В арене крутится Пираза, сообщил он молодому человеку. Он хочет свой меч обратно и поэтому настраивает распорядителей турнира против тебя. Говорит, что ты пользуешься соферри и потому выигрываешь. Распорядители могут ему поверить. Ты слишком быстро побеждаешь, а он им предложил 40 золотых монет за свой меч. Это ведь хорошо, не понял его Локи Магнификус. Для тебя хорошо, объяснил рыцарь, а для татализатора плохо. Кажется, нам пора возвращаться. Ты хочешь сказать, что моё обучение подошло к концу? удивился второй. Виаурр сказал это, ответил хорошо. Боги быстро учатся. Ладно, смирился с его решением Магнификус, сделал глубокую затяжку и повернулся к девушке. Кэт, а у тебя есть меч? Она отрицательно мотнула головой. Тогда бери этот, бросил ей под ноги меч Пираза второй. Великому Ларду всё равно, чем противника кромсать, а у меня есть мой божественный Он оглянулся на рыцаря. "Я правильно говорю?" абсолютно поддержал его тот и начал стирать алтарный круг на полу. "Зачем ты его стираешь?" удивился Магнифус. "Вдруг нас убьют. Будем надеяться, что так и произойдёт", ответил лорд-вампир. "Иначе нам опять по грениным карьерам идти". "Грениные карьеры это мерзительно", поёжился второй и зевнул. "Кэт" Ты дежуришь, спросил абхараж. Я? коротко ответила девушка, откладывая в сторону куртку. Смотри, пусть будет как надо, сказал ей рыцарь и лёг на листву у стены. Скором огнифигуст тоже решил здремнуть. Он загрёб сухие листья поближе к огню, накрыл их плащом, выгренным накануне у русского логова дикаря в северных пустошах и лёг. сон ласковый, как дыхание ребенка, пленил его разум и повлек за собой в давние времена, когда второй еще не сомневался в тотальном могуществе добра. Что-то кольнуло его в грудь на уровне сердца. Он попытался, не раскрывая глаз, отвести ладонью мешающий предмет и ощутил пальцами холодное лезвие клинка. Спи, мой господин, шипнула ему на ухо Кэт. и надавила на рукоять меча